Приложение. 9 июня 1862 года. Глава первая. Этот дневник попал в мои руки после смерти моей невестки, Флоры, вдовствующей леди Руиспич 21 октября прошлого года. Она хранила кое-какие ценности в сейфе у поверенных, занимавшихся делами и Флоры, и ее батюшки. «Я не доверяю банкам», — как-то рассказала мне она. «Адвокаты же никуда не денутся». Среди прочего в сейфе находилась небольшая деревянная шкатулка, обитая железом, содержимое которой охраняли два замка. Шкатулку принесли в мой дом на площади Кавендиша, чтобы вызвать специалиста по замкам, но его услуги не понадобились, поскольку ключи нашлись в ящике для письменных принадлежностей, с которым невестка не расставалась и который стоял подле ее кровати и в день ее смерти». В шкатулке обнаружилась толстая тетрадь, исписанная убористым почерком, причем рукопись была поделена на главы. На дне лежала пятифунтовая банкнота, завернутая в сложенный листок бумаги, на котором значилось имя «Мисс Карсуалл». Как-то раз я сел в библиотеке после обеда и пролистал рукопись, то удивляясь и восхищаясь, то печались и возмущаясь. Время лечит не все раны, некоторые гноятся и болят еще сильнее с каждым прожитым годом. Личность автора рукописи была очевидна для меня с самого начала. Когда мы познакомились в последние недели правления Георга Третьего, Томас Шилд служил учителем. Он описывает нашу первую встречу во дворе церкви во Флаксерн-Парве и последнюю, когда мы столкнулись в дверях особняка Карсволов на Маргарет-Стрит. До сих пор я представления не имел, насколько важен был тот визит, и теперь очень сожалею, что позволил себе говорить с ним столь несдержанно». Вскоре я понял, что повествование Томаса Шилда проливает новый свет на скандал вокруг банка Уэйвенху и, в частности, на американский след в этом запутанном деле. Мало кто помнит, но крах банка Уэйвенху был предвестником серьезного банковского кризиса, разразившегося зимой 1825 26 года. То есть более 40 лет назад, когда в Лондоне царили беспорядки и многие семейства разорились. Кроме того, рукопись рассказывает нам о печальных событиях, случившихся после падения банка в Глостершире и Лондоне, хотя эти эпизоды сейчас мало кого заинтересуют. Так уж случилось, что до сих пор ряд вопросов оставался без ответа, а некоторые и вовсе никогда не будут заданы. Неудивительно, что многое из того, что здесь написано, никогда не выносилось на суд общественности. Например, роль маленького американца замалчивалась, несмотря на то, что впоследствии его достижения привлекли всеобщее внимание — Он пережил и славу, и бесчестие. Не говорилось и о значении других американцев, а именно мистера Ноака из Бостона, штат Массачусетс, и негра по имени Салютейшн Хармвелл, уроженца Верхней Канады. Да, без их участия события развернулись бы совсем иначе — Полагаю, до сих пор никто и словом не обмолвился о связи между крахом одного из лондонских банков в 1819 году и ненужным конфликтом, разразившимся несколькими годами раньше между двумя великими англоязычными державами – Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Другими словами, скандал вокруг банка Уэйвенху напоминал часы Берге, который Стивен Карсуэлл любил так, как никогда не любил собственную дочь – На первый взгляд все кажется простым, но за кажущейся простотой скрывается сложный комплекс из спрятанных пружинок, шестеренок, стопоров и противовесов. Да, все организовано по разумным принципам, но это слишком тонкий и запутанный механизм, чтобы его секрет стал известен непосвященному. Часы Карсуэлла лежат передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, но их устройство и ныне остается такой же загадкой, как и в тот день, когда они перешли ко мне». Том Шилд прав, по крайней мере, в одном, как и старый греховник Вольтер. Наш долг — уважать живых и говорить правду о мертвых».